Его противник, князь Никита одоевский был несколько старше, а Ордин Нащекин младше. Даты рождения этих двоих неизвестны. К следующей возрастной группе людей, родившихся в 1620-х и ставших активными в 1650-х и 1660-х годах, относится протопоп Аввакум, родился в 1620 году, и... Артамон Матвеев родился в 1625 году. Князь Василий Голицын принадлежал к следующему поколению, родился в 1643 году. Таким образом переплетаются исторические периоды, производящие или уничтожающие таланты. Третья пласты древнерусской культуры. Главка первая. Основы древнерусской культуры были заложены в эпоху древнеславянской истории. Почитание солнца и преклонение перед силами природы составляли сердцевину древнеславянской религии. Род с его культом был основной социальной и религиозной единицей. Древнеславянская мифология выглядит, обладающая определенным сходством с иранским митроизмом, а также с культом Гелиоса, Аполлона в Древней Греции. Эти религиозные верования были отражены в древнерусских традициях социального порядка, магии в сельском хозяйстве, охоте, ремеслах, устной литературе, искусствах и музыке. В X веке, На это основание наложился новый культурный пласт – византийское христианство. В противоположность римской, византийская церковь разрешала вновь обращенному вести службы на национальном языке. Ко времени крещения Руси, Евангелие и некоторые из церковных руководств уже были переведены с греческого на старославянский в Моравии, в результате миссии святых Кирилла и Мефодия, вторая половина IX века. Работа продолжилась в Болгарии в X веке. К этому времени восточные славяне имели в своем распоряжении основную христианскую литературу на понятном для них языке. Они продолжали обогащать литературу новыми переводами, включая не только религиозные, но и византийские исторические сочинения. Киев стал главным восточнославянским центром такого рода деятельности. По своей форме искусство и церковная служба следовали византийским канонам. Новая христианская культура была сперва привита в городах. Христианизация же сельского населения шла намного медленней. Длительное время народ продолжал лелеять свои древние верования и обычаи под тонким покровом христианской цивилизации. В результате развелось так называемое «двоеверие». Устная народная литература, ритуальные песни, погребальные причитания, былины и сказки, так же, как и народная музыка, сохраняли древние традиции. Знаменитое слово о полку Игореве, датируемое концом XII века, занимало особое место в этом ряду. Как говорил Юрий Арбатский, это была не литературная поэма в собственном смысле слова, а скорее памятник перехода от устного эпоса к письменной литературе. Имеется надежное свидетельство, что слово пелось, а не просто читалось. И существует свидетельство, что оно базируется на древних текстуальных и музыкальных моделях, свойственных устному эпосу. Начиная с 13 века, русская церковь пыталась уничтожить оставшиеся традиции дохристианской религии, язычества и магии. В 1551 году Московский церковный собор запретил верующим участие в языческих обрядах, еленском бесновании,